Глава 15 Я проснулся воскресным утром свежим и отдохнувшим, даже несмотря на вчерашнюю гулянку. Сразу вспомнил инцидент с Василием, и настроение слегка упало. И откуда только взялся этот пьяный мудила? А если бы он скатился по ступенькам и еще сильнее тюкнулся башкой и коньки отбросил? И тогда вместо того, чтобы спасти отца, я бы сам загремел на зону. Все. Нужно завязывать с пьянками и гулянками. Но теперь обузой висел еще видеосалон, который так неожиданно превратился в пункт продажи наркоты. Вчера три боковити Пинчера привезли 9 специальных стульев и поставили в заднем ряду, убрав обычные деревянные. Скорее бы задержали всех торговцев и их потенциальных клиентов. Может, даже на этой неделе все уже закончится. Арсения в комнате не было. Интересно, куда сосед умотал с утра? Я решил сбегать в булочную, заодно купить кефир. Свежий кефирчик с похмелья – самая тема. К тому же в СССР этот молочный продукт и вправду был необыкновенно вкусный. Я спустился вниз, поздоровался с пожилой вахтершей Татьяной Тимофеевной и вышел на улицу. Почти возле ступенек хищно притаилась черная «Волга». Из машины вышел высокий носатый блондин в спортивном костюме. Когда я подошел, из салона вылез еще один парень. Крепкий, глазастый. Лицо сразу показалось мне знакомым, но я никак не мог припомнить, где же я его видел. От этого крепыша за версту несло перегаром. «Это ты, Олег Новиков?» спросил блондин и нехорошо осклабился. «Я Олег Новиков. А что случилось, ребятки?» «Садитесь в машину», — предложил блондин. «Поговорить нужно». На бандитов парни вроде не похожи. К тому же их всего двое. Я кивнул и сел сзади. Парни усели спереди. Я Маркис. Может, слышал? Прищурился блондин. Крепыш разминал костяшки на кулаках. Приятно познакомиться. Что я Олег Новиков, вы уже в курсе. Ты нашего товарища серьезно обидел. За это нужно ответить. Какого товарища? «Василия Михайличенко. Он вчера пришел бывшую с днем рождения поздравить, а ты его из квартиры вышвырнул, да еще по лестнице спустил. Он в больнице лежит, шесть швов на голове наложили». «Так этот Вася сам начал ножом размахивать, чуть моего кореша не порезал». Маркис хмыкнул. «Это у Васьки понты такие, сам он по жизни безобидный, как телок». Какого хрена я перед этими пацанами оправдываюсь? Тоже мне бригада. Фуфло твой, Вася, по жизни. Нож вытащил, бей. Пришел как баклан, людям праздник испортил. Да еще начал пером перед носом размахивать. За такое нужно отвечать. А ты что, болотной сидел? Кратчево спросил Крепыш. Что ж, похоже, назревает буря. Значит, пора заходить с козырей. Пацаны! Я вообще-то с Вити Пинчером работаю, если что. Маркиз удивленно взглянул на меня. А ты сейчас не гонишь? Поехали прямо сейчас к Пинчеру. Парни удивленно переглянулись. Ладно, виновато улыбнулся блондин. Похоже, Васек и правда дурака свалял. Давай тогда краями разойдемся без обид. Так вопрос исчерпан, я пойду. Подожди, Олег. «Тут попотное дело такое. В вашей общаге живет студент, Женя Ковалев. Знаешь его?» Я вспомнил рассказ Жени, как он нахлобучил у дома офицеров Маркиза и его товарища, спасая девушку Свету. «Пацаны, Женя Ковалев со мной работает. Или вы ему тоже хотите что-то предъявить?» «Да нет, ничего», — пробормотал Маркиз и протянул открытую ладонь. «Давай, Олег, счастливо». Я пожал руку Маркизу и его немногословному другу и вышел из машины. Тоже мне, юные бандиты. А все же интересно, если бы я не знал ведь у Пинчера, чем бы закончилась эта история? Неужели меня вывезли на берег Волги и отмудохали за своего непутевого товарища? Похоже, к тому и шло. Я вздохнул, вытер под лба и направился в булочную. А еще все говорят про лихие девяностые, да в СССР уже в середине 80-х, сплошной криминал. Весь остаток воскресного дня я просидел над толстыми конспектами по журналистике, которые дал отец. Основой журналистики является информация, но не в общем, а только в одном из своих проявлений – массовая информация. Та, которая применяется в управлении социумом. Краеугольный камень журналистики — точность. Журналист должен тщательно собирать информацию, проверять факты и представлять аудитории правду. Это требует тщательного и кропотливого исследования, проверенных источников и стремления предоставлять только точную и достоверную информацию. Хотя различные кодексы журналистики могут различаться по деталям содержания и исходить из разных культурных традиций, Большинство имеют общие элементы, отражающие семь наиболее важных ценностей. Принципы правдивости, точности, независимости, объективности, беспристрастности, справедливости и уважения к другим. В понедельник после утренней летучки мы с Колесниковым поехали в его родную 58-ю школу. Олег, в нашей школе существует необычная традиция. Каждые 30 лет пионеры закладывают капсулу времени. Как раз сегодня достанут капсулу из прошлого, которую мы заложили 22 сентября 56 -го года, и в будущее отправят новое послание. Интересная традиция. Как думаешь, какая жизнь настанет через 30 лет? 2016? -й. Даже представить страшно. «Эх, сколько бы я мог рассказать, но нужно обязательно держать язык за зубами. Хотя пару идей можно подкинуть». Я улыбнулся. «Наверняка в будущем появятся телефоны беспроводные, картинку будут передавать и видео. Компьютеры, машины более скоростные и удобные». «Думаю, к тому времени уже начнем осваивать Марс», — кивнул главред. «На Земле роботы станут выполнять самую опасную работу» а у людей появится больше свободного времени. Чем у человека больше свободного времени, тем больше дурных мыслей. Тонко подмечено, Колесников показал на собравшихся ребят на школьном пятачке. Кажется, мы припоздали. Олег, ставь машину и пойдем быстрее. Пока мы шли к школьному двору, я размышлял. А ведь часть советских людей, возможно и правду, мечтает об освоении космоса. Но большинство наверняка думает вовсе не о космосе, а о более приземленном и обыденном. О лучшей жизни для себя и своих родных. Чтобы в магазинах продавали качественные продукты и предметы быта. Строились добротные школы, детские сады и поликлиники. Чтобы на земле не было воин. А еще, как поется в известном фильме про электроника и Сережу Сыроежкина, «Позабыты хлопоты, оставлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек». Да и много ли человеку действительно нужно для счастья? На самом деле, и через 30 лет, и через 40 страны до сих пор не могут поделить между собой ресурсы и землю, постоянно вспыхивают военные конфликты на религиозных почвах и из-за идеологии. А с развитием гаджетов человечество кажется еще больше поглупелое. Еще когда я учился в институте и корпел над конспектами, твердо усвоил, что причина любой войны экономическая. Даже в древние времена греки пошли на Трою не из-за похищенной жены царя Минилая, прекрасной Елены. Это был просто повод. Греки и ахейцы стремились установить контроль над морскими торговыми путями в Малой Азии, в том числе и над богатой Троей. Если раскрыть суть любого военного конфликта, кроме идеологических причин, всегда можно отыскать важную экономическую составляющую. Мы встали в задних рядах. На площадке перед учениками стоял солидный мужчина в костюме и галстуке. Наверняка директор школы. Рядом худощавый носатый мужичок. Крупная женщина с высокой прической и хрупкая школьница лет 14 в платьице. аккуратном белом фартучке и с большими бантами. — Олег, здесь постой! — кивнул Колесников. — А я сегодня почетный гость. Ближе подойду. Директор громко произнес, «Право прочитать послание из прошлого предоставляется Маше Кузнецовой из 7 Б. Девочка торжественно открыла металлический цилиндр и развернула листок. Здравствуйте, школьники, из 1986 года. Вчера мы долго размышляли, какой же станет жизнь в СССР через 30 лет. Вроде совсем небольшой период, нам к тому времени будет всего по 43». Мы думаем, как только исследователи откроют неизведанные уголки Земли и глубины океана, сразу начнется освоение космоса. Точно известно, что советские ученые готовятся запустить первый искусственный спутник вокруг Земли. А там кто знает, может через 20 или 30 лет уже вовсю будем общаться с братьями по разуму из других планет. Советский Союз станет самой великой страной в мире, безмятежным уголком радости и счастья для угнетенных людей, из злобных капстран. У нас будет самое лучшее и передовое оружие. Но служить это оружие будет только для мирных целей и для защиты от внешнего агрессора. В СССР создают лучшие автомобили и трактора, самолеты и корабли. Вырастут новые талантливые ученые и писатели. Вам, ребята, из 1986 года, предстоит встречать новый 21 век и укреплять... Незыблемые основы социализма. Знаем наверняка, что к концу грядущего века Советский Союз уже наверняка будет жить при коммунизме. С горящим приветом пионеры 7 Б. Сталинградской школы номер 58. Письмо писал староста Дима Кувшинин. Школьники дружно захлопали. Директор торжественно приподнял руку. Дорогие коллеги и ребята, сегодня у нас в гостях тот самый староста, уже не Дима, а Дмитрий Иванович Кувшинин, старший энергетик Волжской ГЭС, а также бывший комсорг нашей школы, ныне главный редактор газеты «Красная стрела» Юрий Никитович Колесников. Они вместе закладывали капсулу времени 30 лет назад. Школьники снова захлопали. Прошу, товарищи, скажите пару слов подрастающему поколению кивнул директор. Кувшинин сразу застеснялся, однако Колесников решительно вышел вперед. «Дорогие октябрята, пионеры и комсомольцы, уважаемые учителя! Да, именно мы закладывали эту капсулу 30 лет назад. Пусть, конечно, не все сбылось, пока мы еще не встретились с представителями неземной цивилизации, да и коммунизм еще пока не построили. Но в целом, год за годом, шажок за шажком — «Наша жизнь становится все лучше. Посмотрите, каким чудесным наш город стал за последнее время. Сколько всего понастроили для детей!» Меня легонько толкнули в плечо. «Здравствуйте, товарищ полковник!» Я вздрогнул и повернулся. Рядом стоял рыжеусый начальник центрального РОВД Ковальчук. А я ведь уже почти позабыл про историю с фальшивым удостоверением полковника КГБ. «Подполковник, вы здесь какими судьбами?» — нахмурился я. «Сын попросил поприсутствовать на закладке капсулы времени». Подполковник показал вперед. К директору подошли двое — рыжий парнишка в белой рубашке и высокий смуглый старшеклассник. Колесников уже закончил свою пламенную речь, и рыжий парнишка торжественно развернул листок. Послание в будущее. Здравствуйте, дорогие школьники из 2016 года. Те, кому суждено учиться и получать профессию в 21 веке. Мы передаем вам горячий привет из 1986 года. Не все еще хорошо и спокойно в нашем шатком мире, но мы от всей души надеемся, что в 2016 году все будет лучше. Люди станут умнее, ответственнее, станут с большей чуткостью относиться к природе и окружающему миру, будут добрее и счастливее. Советский Союз стоит на страже мира, всегда окажет помощь нуждающимся и поможет в трудную минуту. Мы верим, что настанет тот день, когда на Земле не будет ни богатых, ни бедных, когда полностью исчезнет преступность. Также исчезнет зависть, алчность и злоба. Сейчас в СССР идет перестройка. Наша страна преобразуется, чтобы стать еще сильнее и сплоченнее. Верим, что будущее начинается сегодня. Мы, школьники из 1986 года, станем учеными, музыкантами, инженерами, врачами и военными. Но одно знаем точно, кем бы мы ни стали, главное стать настоящим человеком. И всегда гордо помнить, что ты советский человек. Ну и напоследок, прогнозы на будущее. Мы знаем, что к 2016 году произойдет прорыв в космических технологиях, исследование всех планет Солнечной системы, первая колония поселения на Марсе, улучшение экологии, заводы перейдут на менее вредные альтернативные системы топлива для улучшения экосистемы. В каждой области СССР будут созданы три заповедника для редких животных и птиц. На реках построят специальные станции для улучшения качества питьевой воды. Автомобили станут ездить не на бензины, а на солнечной энергии и электричестве. Продолжится помощь бедным африканским и азиатским странам. Наш прогноз – к 2016 году в Советском Союзе будут проживать примерно 300 миллионов человек. С горячим приветом, пионеры 7 Б, Волгоградской школы, номер 58. Послание написал председатель советского отряда Сергей Ковальчук. «Сынок мой», — пробормотал начальник РОВД. Я вздохнул. Практически ни один прогноз не сбудется. И, кстати, что все так заботились колониями на Марсе? Будто на Земле мало проблем». От прекращения вооруженных конфликтов и качества питьевой воды я бы, пожалуй, вынес на первое место. «Ребята, право заложить капсулу времени предоставляется Сергею Ковальчуку из 7 Б и председателю Совета дружин Юрию Никифорову», — звонким голосом произнесла женщина с пышной прической. «В 10 метрах от площадки на толстой крашенной арматуре выселась металлическая серебристая ракета». Ребята заложили письма в капсулу, подошли и опустили вниз, перед самой ракетой. Тут же приблизилось четверо рабочих и опустили сверху железобетонную плиту. Школьники дружно захлопали. — А вы еще надолго у нас, товарищ полковник? — поинтересовался Ковальчук. — Может, на недельку-другую задержусь до приезда генсека? — важно произнес я. — Послушайте, Ковальчук. Я тут заметил на центральном рынке, много шелупони развелось. На персточников совсем никто не гоняет. Они же наших советских людей облапушивают, Извлекают преступным путем честно заработанные деньги из карманов тружеников. Но главное, в 50 метрах от жуликов постовой стоит и даже ухом не ведет. Товарищ полковник, клянусь, не знал об этом. Сегодня же займусь этим вопросом. Спасибо за сигнал. Все же я слегка заигрался. Вот будет номер, если сейчас подойдет Колесников и скажет. Олег, быстро поехали в редакцию. Школьники вереницей потянулись к главному корпусу. Колесников о чем-то оживленно беседовал с директором школы. Я кивнул Ковальчуку и поспешил к машине. Благо на «Жигулях» не было опознавательных знаков. Редакции газеты «Красная стрела». Вскоре и подполковник Ковальчук умчался на милицейском УАЗике. После обеда Алиса попросила машину для личных нужд забрать в мебельном магазине кухонные полки. Журналистка обитала далеко от центра, почти на Спартановке. Я помог перенести полки из машины на третий этаж и внес в квартиру. «Олег, может, сразу и повесишь полки?» — предложила Алиса. «Дрель у меня есть?» «Меня Колесников не будет искать?» «Не волнуйся, я сказала главреду, что у меня еще служебные дела на Спартановке. Так что до конца рабочего дня ты полностью в моем распоряжении». «Какая ты хитрая, тогда неси свою дрель». Квартира у Алисы небольшая, но вполне уютная. Везде чувствовалась женская рука, чистая и ухожена, даже газовая плита вымыта до блеска. Как только я повесил полки, Алиса поставила чайник и достала из холодильника заварные пирожные. Олег, может тебе борща налить? Спасибо, только чай. Мы еще малое знакомы для борща. Алиса усмехнулась. Все же у тебя своеобразный юмор. Не обращай внимания, это просто кризис среднего возраста. Журналистка разлила чай по бокалам и неожиданно спросила: Олег, так ты мент? Или из конторы?» Я так и застыл, как ленивец на лиане. «Сахар, бери! Чего так опешил?» усмехнулась Алиса. «Собственно, откуда такие предположения?» Я старательно размешал сахар в бокале. «Я вовсе не мент и не комитетчик». «Странно, что ты появился почти сразу, как только мы с Сергеем начали вести серьезное журналистское расследование». Я знаю точно, ты недавно просматривал мои бумаги в столе. Стыдно признаться, но так и есть, просматривал. Зачем тебе это? Хочу Сергею Сафонову помочь, ему угрожает опасность. Когда мы возвращались из Ленинска, он невзначай упомянул о вашем совместном деле, но что за дело, так и не рассказал. Вот и пришлось самому полюбопытствовать. Любопытный варвари, на базаре нос оторвали. Теперь начнем все сначала. Откуда ты знаешь, что Сергей угрожает опасность? Помнишь, я почти мгновенно снял тебе головную боль? Помню. Не хочу хвастаться, но я немного обладаю экстрасенсорными способностями. Чувствую, когда с человеком случится беда. С Сергеем вскоре действительно может случиться трагедия. Потому мне нужно точно знать, над каким материалом вы работаете. Он сказал, что это будет настоящая сенсация. А ты не хочешь об этом рассказать Сергею? О том, что ему угрожает опасность? Думаю, он мне точно не поверит. Я и тебе доверился, потому что Сергей для тебя вроде не чужой человек. Щеки у Алисы сразу стали пунцовыми. Странно, я думала, она непробиваемая железная леди. Журналистка вздохнула. Знаешь, меня трудно в чем-то убедить. Но тебе я почему-то верю. Тебе действительно что-то есть колдовское. Причем от светлого мага. От тебя добром так и веет. Если ты расскажешь, над чем вы работаете, я действительно смогу помочь Сергею. Почему-то у меня большое подозрение, что именно из-за вашего расследования все и произойдет. Я поклялась Сергею, что никому не расскажу об этом расследовании. Ни одной живой душе. Алиса задумалась. «Знаешь, Олег, совсем недавно мы говорили о тебе. Сергей сказал, что ты не трус, и тебе вполне можно доверять. Чуть позже он наверняка сам все расскажет. А я не могу, ты уж извини». «Скажи, между вами что-то было?» Алиса грустно улыбнулась. «Однажды, перед Новым годом, но как только он узнал, что его Юля беременна, сразу отдалился». Я тогда чуть стены не царапала от бессилия, даже хотела убить его, но со временем переболела и остыла. Теперь у нас просто дружеские отношения. Хотя я не очень верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я вообще уже мало во что верю. Знаешь, Олег, мы живем в страшном мире лицемерия и лжи. Особенно я это поняла, когда начала работать в криминальном отделе редакции. Я беседовала с молодой матерью-алкашкой, продавшей грудного ребенка цыганам за 15 рублей. Знала 13-летнюю проститутку, у которой сутенер, родной отец. Наверное, к 25 годам я познала всю мерзость и черноту нашего несовершенного мира. Да, этот мир оказался не таким светлым и справедливым, о котором нам втирали учителя в школе. Знаешь... Я даже не верю ни в какое светлое будущее. Но мне ты веришь? Верю. Я все же буду рассчитывать, что Сергей сам все расскажет. Но если ты узнаешь или почувствуешь, что тебе или ему угрожает опасность, обязательно сообщи. Договорились? Договорились. Олег, пей чай, а то совсем остынет. Пока мы пили чай, Алиса тихо произнесла. «Кстати, сейчас Сергей работает над материалом о наркотиках в городе. Я знаю, что Сергей собирает материал о синтетических наркотиках. Но все и так знают, что если бы Седой захотел, никакой наркоты в городе не было». Алиса задумалась. «Скажи честно, Сергей твой брат? Ты так печешься о нем? К тому же вы так удивительно похожи. Даже повадки и тембр голоса». Он «Мой отец», — честно ответил я. Алиса удивленно выпучила глаза и тут же рассмеялась. «Да ну тебя, Новиков, с твоими дурацкими шутками!»